В 1924 году ученый Лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением владыки будущего, «Истинно! Приблизилось время Великого Пришествия. По нашим пророчествам эпоха Шамбалы уже началась. Ригдан-Джапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились» видели ли вы танку владыки шамбалы и его победу над злыми силами когда наш таши лама в прошлом году принужден был бежать из тибета он взял с собою лишь немногие изображения и среди них несколько картин шамбалы многие ученые ламы покинули тогда таши лумпа только что из тибета пришел геше ларива лама художник гелонг из Ташилумпа. Он знает, как писать танку Шамбалы. Существует несколько вариаций на этот сюжет. Вы должны иметь в вашем доме хотя бы одну из них, где в нижней части картины изображен последний победоносный бой владыки. Скоро, затем, в белой галерее Талай Патанга на желтом коврике сидел Ларива, лама-художник.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 Трогательно было наблюдать, с каким глубоким уважением и почитанием писал изображение лама. Когда же он произносил имя владыки Шамбылы, он молитвенно складывал руки. Наш приезд в Сиким как раз совпал с бегством Ташиламы из Ташилумпа в Китай. Все были поражены этим беспримерным действием духовного главы Тибета. Правительство Лхаса в смятении всюду разыскивало высокого беглеца. Ползли слухи, что Таши Лама, будто переодетый, бежал в Китай через Калькутту. Кто-то даже был арестован. Рассказывая об этом событии, Лама добавил, «Истинно исполняются древние пророчества. Пришло время Шамбалы». В давних веках было предсказано, что перед временем Шамбалы произойдут многие поразительные события — Многие зверские войны опустошат страны, разрушатся многие державы, подземный огонь потрясет землю. И Панчен Ринпоче покинет Тибет. Истина. Уже наступило время Шамбалы. Великая война опустошила страны. Погибли многие троны. Землетрясение в Японии разрушило храмы и теперь наш почитаемый владыка покинул свою страну.